самой скалы, Юр меня оставил и пошел осматривать склон. Через некоторое время я услышала. Нужно приложить ладонь. Судя по размерам предыдущих отпечатков, твоя подойдет. Моя отличается и по размеру, и по строению. Будем рисковать. Да. Я подошла. Протянула руку к скале. Юр разместил ее нужным образом. Свет. Синий, тягучий, Туманной дымкой скользнул по ладони, окутывая руку, плечи, меня. «Дэй!» — неуверенно позвал Юрао. «Ты не идешь», — предупредила я. «Охраняйте магистров». «Долго?» Схема встала у меня перед глазами. На этот раз мне даже лист бумаги не потребовался. Я сопоставила потоки, силу влитой энергии, вектор наложения и выдала четкий ответ. 47 минут. Что приятно, Юр не стал спорить, и едва проход открылся, я услышала лишь его тихое. — Будь осторожна. Протянув ладонь, коснулась его руки. Юр молча сжал ответ. Отпустив его, шагнула во тьму. Здесь была лестница, огромная, Извивающаяся змеей каменная лестница без перил. но она светилась. Стоило ступить на первую ступень, как она засияла тусклым голубым сиянием. Я помнила о предупреждении Риана, и в то же время я уверенно шагнула на следующую. И на следующую, отмечая, что с каждым шагом лестница сияет все ярче. А потом я ощутила боль. Странную. И холод, поднимающийся по ногам и выше. Было неприятно, но не более. Но стоило шагнуть вновь, как все неприятные ощущения отступили. Над головой вдруг раздалось. «Здравствуй, ведьма!» «Темных!» – безразлично ответила я. «Необъяснимое ощущение недоуменного молчания». «Доброго дня!» – прозвучал голос. «И вам, кошмарных!» Откат на вежливость не влияет. Вновь тишина. Затем я услышала странный вопрос. «Ты темная?» И я остановилась. «Ну, конечно, темная. Та ведьма была темной. Мы изначально неправильно подошли к вопросу. Она не просто морская ведьма. Она темная. Истинная темная. Безжалостность, готовность идти по трупам, умение так ловко манипулировать. Она темная. Она из миров хаоса. Так значит, все-таки власть и месть. Темные не умеют прощать. Мне об этом и лортьер старший говорил. Стоп! Я и сама остановилась. Царапка из хаоса. Царапка. И тут я осознаю, что царапка вполне могла ее знать. Именно ту самую темную леди, которая покинула хаос. И перерожденная, она из клана царапки, точно. Ведь в замок, пусть и полуразрушенный, мог пройти лишь член клана. Мы думали, что последняя... Леди Анриссия, но это не так. Последняя из клана та, что проникла туда за несколько дней до нас и готовила ловушку, очень качественную. Она темная, истинная темная. И я вспомнила рассказ Элла Хара о том, как темные лорды завоевывали территорию нынешней империи. Эту-то территорию они завоевали, а с той бежали. Они бежали из миров хаоса, Но я только сейчас подумала о том, что от правителя Арвеэля бежали не только они. А теперь просто представим себе темную леди, вынужденную спасаться бегством. Кого она могла использовать, чтобы перенестись из миров хаоса? Вряд ли у нее была возможность пройти путь Риана, а значит она использовала... Эа! Бог морских глубин! Перенес же он нас с Элахаром, причем самое сердце Листара. «Голос!» — позвала я. «Остров!» — ответила мне скала. «Я Листар». Забавно. Могла бы и догадаться, почему у острова морских ведьм такое название. «Листар!» — исправилась я. «А та темная. Ты принял ее?» «Да!» — прозвучал ответ. «Она не была человеком, не являлась чистой и не способна была родить». Но она несла силу. А остров, несомненно, должен чем-то питаться. Возрожденный счастливчик питался моими эмоциями. Вполне возможно предположить, что остров питается силой. Вот зачем ему ведьмы с резервом. Листар, а что стало с той темной? Очередной вопрос. И как же я ждала ответа, с замиранием сердца? А остров задал свой вопрос. Ты темная? медленно опустившись на ступеньку, обняв озявшие плечи и ощущая только холод и эту жуткую леденящую пустоту, тихо ответила. — Я человек. — Женщина, — поправил остров. — Женщина, — согласилась я. — Силы нет, — продолжил голос. — Нет, и в то же время есть моя внутренняя сила. Она не сверкает рунами и символами, Не вспыхивает огнем, не прожигает пространство и не влияет на окружающих, но она есть. Моя внутренняя сила, именно она не позволила остаться в Загребе, с ужасом ожидая дня, когда лорд Градок предъявит права на меня. Именно она заставила бросить все, маму, братьев и сестер, отца, бабушку, дом и царапку, и отправиться в страшную, пугающую неизвестность. Страшно. Жутко было, но я все же уехала, и я ехала в почтовой карете, вытирая слезы все дни пути. Я боялась, но я не отступила и не вернулась домой. Мне было стыдно, страшно и так неловко в измятом деревенском платье предстать перед экзаменационной комиссией, но я поступила в Академию проклятий. Надо мной смеялась Ригра, меня откровенно презирали одногруппники, ведь я даже читала плохо. А почерк... Каким же корявым был мой почерк и грубыми ошибки! Но я писала. Я училась. Я не отступила. А едва получив комнату в общежитии и смогла работать, не закров над головой, пошла к мастеру Гурдусу. Мне и тогда было страшно, да и стыдно очень. В глазах всей академии из глупой нищей деревенщины стать грязной подавальщицей. Приятного мало, но я работала потому что это для них была грязная работа, а для меня деньги, что так необходимы. И я плакала, когда никто не видел, но я не сдалась. Даже зная, что и в дальнейшем жизнь принесет мало радости, я не сдавалась. Так что у меня есть сила, моя внутренняя сила. Что стало с той темной? Я встала и, расправив плечи, посмотрела в пространство над головой. Уверенно посмотрела. А голос молчал, долго молчал, удерживая паузу, чтобы задать вопрос. «Ты продолжишь путь?» «Нет», — спокойно ответила я. «У меня свой путь». «Ты получишь силу», — сообщил голос. «У меня есть своя». Чувствую, как по губам скользнула улыбка. Голос промолчал. В этом странном, опустошающем молчании Я продолжала думать о той темной. Впрочем, подумать следовало еще и о словах острова. Она не была человеком, не являлась чистой и не способна была родить, но она несла силу. И сопоставить с тем вопросом о силе, который остров задал мне. «Если я пройду до конца, ты получишь мою силу?» В ином состоянии я бы не спросила, а сейчас вопрос дался очень легко. — Да, — последовал ответ. — Я чувствую, она есть. Я усмехнулась и пошла вниз по лестнице, ступень за ступенью, шаг за шагом. Я шла легко, потому что, в отличие от острова, отчетливо знала, никто не сможет отнять у меня желание быть свободной. Даже Риан не смог. — Ты не ответил на вопрос. Еще две ступени. — Что стало с темной? Она отдала силу огня, — произнес Листар. — Ты видела синее пламя, охватившее тебя сиянием? — Синее пламя, синяя одежда увидим, синие глаза, синий свет, согревающий тот, дарующий жизни грот, в котором я нашла последний браслет. Да, неудивительно, что остров принял темную, она нужна была ему, и остаются вопрос. «А что получила темная?» «Знание», — ответил остров. «Силу морских ведьм, возможность возвращаться». «Как?» Я осталась на очередной ступеньке, и голос молчал до тех пор, пока не продолжила спуск. «Капля морской воды», — почти шепот. «Вода моря, любого, станет и твоим путем домой, ведьма». Я сделал этот дар только той, другой, темный. Его получишь и ты. Так вот, почему Риан потерял след. Он шел за ведьмой, преследовал ее, а потом потерял след, потому что она перенеслась, используя совсем другой способ, о котором лорд Тьер даже не подозревал. И вот почему Селиус сжег свою жену. Он перекрыл ей доступ к воде. Он знал. Я вновь остановилась, сопоставляя факты снова, снова и снова. «Продолжи путь, ведьма!» — приказал голос. Спустившись еще на одну ступень, я вновь перешла к вопросам. «Та темная покинула остров?» «У нее тоже свой путь!» Легкая усмешка прозвучала в этих словах. Впереди показалась сверкающая арка, и, даже не находясь под откатом, Я бы несомненно догадалась, что именно к ней ведет Листар, но только откат позволял без зазрения совести продолжать нагло обманывать остров морских ведьм.